Она сидела и задумчиво слушала. Раздался оглушительный раскат грома и стало казаться, будто они внутри утлого ковчега посреди бурных волн всемирного потопа. «Да, судя по всему, тебе многое пришлось пережить», — проговорила она. «Это точно. Иногда даже кажется, что я уже побывала на том свете и не один раз. Но нет, вот он я. Все еще копчу небо, и жизнь припасла для меня еще не одну пакость». Она сосредоточенно думала и в то же время прислушивалась к грозе. «Тебе уже не хотелось быть офицером и джентльменом после смерти полковника?» «О, нет! Офицеры не такой уж приятный народ», — ответил он и вдруг рассмеялся. «Полковник мне не раз говорил, «Знаешь, парень, англичане из среднего класса, прежде чем проглотить кусок, вынуждены пережевывать его 30 раз. Настолько у них танка кишка. В ней застревает даже горошина». Это гнуснейшая банда самых жалких, самых женоподобных ничтожеств, каких только порождала земля. Жутко, заносчивы, чванливы, вечно трясутся от страха, даже если у них не так завязаны шнурки на ботинках. Порочны до мозга костей. Зато всегда во всем правы. И это убивает меня больше всего. А еще ужасно рыболепны и подобострастны, готовы лизать задницы до на языке. И все равно считают, что они всегда правы и непогрешимы. Но прежде всего они ханжи. Ханжи и лицемеры. Банда женоподобных ханжей-полуевнухов. Конни рассмеялась. Дождь слил, как из ведра. Как же он их ненавидел? Вовсе нет, ответил Меллорс. Он был выше этого. Просто испытывал к ним неприязнь. А между ненавистью и неприязнью большая разница. Томми, говорил он, постепенно становятся такими же тонкими на кишку ханжами и полуевнухами, как и офицеры. Это удел всего человечества становиться такими. А простые люди, рабочие, они тоже такие. А они ничем не лучше. В людях не осталось дерзости, боевого духа. Автомобили, кино и аэропланы вытеснили это из них. Каждое новое поколение рождает еще более кроликоподобное поколение с резиновыми трубками вместо кишок, с жестяными ногами и жестяными лицами. Жестянки а не люди. Все это признаки большевизма, убивающего в человеке все человеческое и боготворящего все механическое. Деньги, деньги, деньги. Современное общество получает настоящее удовольствие, убивая в людях ненужные больше чувства и уничтожая в них отживающих Адама и Еву. Все люди одинаковы. Весь мир таков, везде вытравливают все человеческое. За фунт готовы кому угодно обрезать крайнюю плоть, а за два фунта и оба яйца. В их представлении Кант предназначен лишь для механического факинга. Всюду одно и то же. За деньги они готовы кастрировать все человечество. Для них главное, чтобы им платили деньги, деньги и деньги, и за это они вынут из людей всю душу, превратив человечество в скопище жалких, беспрерывно дергающихся машин. Он сидел в этой маленькой лесной хижине, говорил, и губы его кривила ироническая усмешка. Но одним ухом он все же прислушивался к бушующей в лесу буре. Гроза заставляла его чувствовать себя таким одиноким. «Но неужели всему тому, о чем ты говоришь, никогда не будет конца?» — спросила она. «Почему же обязательно будет? Все это закончится как бы само собой. Это произойдет, когда убьют последнего настоящего человека, а останутся одни лишь смирные да покорные». И белые, и чёрные, и жёлтые, покорные люди разных цветов. Но все они до единого лишатся рассудка, ибо корни рассудка идут из яиц. А оставшись без рассудка, они совершат сами над собой грандиозное аутодафе. Кстати, знаешь ли ты, что аутодафе буквально в переводе с португальского означает «акт веры»? Так вот, они совершат над собой свой собственный акт веры. Принесут друг друга в жертву. Ты хочешь сказать поубивают друг друга. Вот именно моя прелесть. Если мы будем двигаться вперед такими же темпами, то через сотню лет на этом острове не останется и десяти тысяч человек. Да что там тысяч? И десятка человек не останется. Они из любви друг к другу сотрут друг друга с лица земли.